И что теперь? Атланта, Джорджия. «Колдэл Сёркл» располагался в центре такси до парка самого престижного городского района. Обнесённая высокой изгородью частная собственность состояла из трёх зданий — особняка, в котором обитала Марта Ли, и двух домов поменьше. Один занимала семья Брукса, в другом жила его тётка по отцу со своим пятым мужем — Но их никогда не было на месте, они, по словам Марты, путешествовали. Марта Ли не упускала случая сказать, что семья Колдуэлов проживает тут больше 100 лет. Первый Колдуэлл, финансист из Северной Каролины, обосновался здесь в 1898 году на участке в 250 акров. Ныне от былых угодий остались только вышеупомянутые здания. Место было чудесное, живописные окрестности, красивые деревья возле домов. Беда в том, что Руфи, несмотря на плотную застройку района, чувствовала себя отрезанной от мира. Брукс служил буфером между ней и Мартой, но с его уходом свекровь отбросила даже показную любезность. Дети разъехались, и Руфи ощутилась в доселе неизведанном одиночестве. Она бы охотно завела себе кошку или собаку, но из-за аллергии Марты это было абсолютно невозможно. Руфи пыталась придумать, что ей делать со своим временем. Она попробовала брать уроки танго, но при виде учителя танцев покрывалась мурашками. С первых же минут Рикардо, явно из числа искателей богатых вдовушек, пошёл на приступ. Он не ведал, что Руфи вовсе не богатая вдовушка. Если честно, она сама пешила, узнав, как мало денег я оставил Брукс. Дом был заложен и перезаложен. Но если твоя фамилия Колдуэлл, все считают тебя богачкой. До сих пор её донимали просьбами о пожертвониях, приглашали на обеды за 1000 долларов и ланчи за 500, ожидая, что она примет участие в дорогих аукционах. Каждый второй телефонный звонок был от желающих получить благотворительный взнос. Понимая, что свекровь не хочет оглашать потерю капитала, Руфи плавно вышла из светского круга, оказавшись в одиночестве и вместе с тем испытов облегчение. Впереди ещё достаточно долгая жизнь, но чем её заполнить? Мужа больше нет, дети выросли, у них свои семьи. Ни жена, ни мать. Кто же она такая? Эх, надо было всё-таки закончить обучение в колледже. Вспомнилось большое желание заняться дизайном интерьеров. Она посещала курсы по постановочных дисциплин, ей удавались театральные декорации. Но пока растила детей, отстала от жизни. Теперь вряд ли найдёшь хорошую работу, если ты не дока в компьютере. А для неё современные технологии тёмный лес. Врач прописал ей какие-то антидепрессанты, но они порождали тревогу, и она бросила их принимать. Ушло лучше уныние, нежели паника. Она стояла на перепутье. Надо выбирать: пойти налево или направо, или торчать на месте, дожидая своей поры, перебраться в вересковый лес, который отец называл Господним предбанником.